Чуть цвет подняла с мать и как когда-то в детстве приняла с меня будить. Вова, вставай, солнышко взойдет скоро, вставай. Mm -hmm. а, спасибо, встаю. Что это? Косы отбивают. Все на косные нить. А, -а, а, мам, а у нас косы не осталось? Нету. Никому косить. -то. У тёти Оли, помнится, была. Это была до да её самой дома нету нынче. А где же она? В город укотилась. В город это на чём же? Видно, легковушки попутные. Избовали валя народ-то. Как это избовали? Да как же? Шоссе это проложили Владимир Колчугина. Выходи и голосуй. Вон что? Неужто не избовали? Раньше ведь как было? Под воду до станции ещё поймать надо. а там на поезд, а поезд-то рассудки. Бывало лошадь на ундул почитала за большое счастье. Ах, лошадь на ундулу идёт попутный подвода. Вот хорошо-то. Вот подвезло-то как. Пешком не идти, сумками не тащиться. А теперь пойди, поговори с ней. Это с кем же? Да всё равно с кем. С Ольгой ль он, с внучкой её, всё одно. Миш, ты поеду я на грузовике, я легковушку подожду. Небось, не бойся ни на поезд, торопиться некуда. Да если так-то пойдет. То через несколько лет пойдет из Владимир на Калугу на троллейбус, вертолеты летать будут. Да ну тебе! Право, будут летать с приземлением по требованию пассажиров, по веревочной лестнице прямо на крышу спускаться будут. Понял тебе слышь. А где бы все же кассу раздобыть? Погади, погади, да возьми ты кассу Иван Васильчич Кунина. Он теперь престарелый, сам не ходит, а касса у него, сам знаешь, первая была касса. Неловко буди идти его рано, спит, наверное. Да что ты, да он как идти всем на покой всегда сидит перед дом на лавочке. Привычка. Посмотрит, как пошли скосы, мужики, и опять платить. Добро, пойду. Я плеснул на лицо горсть воды, выпил горшок красной томленой простокваши и вышел на волю. В сумерках, как все равно на дне глубокой зеленоватой воды спало село. Еще издали, еще от церковной ограды увидел я огонек цыганки возле куни на дома. Здравствуй, Иван Васильич. Здравствуй, здравствуй, Володя. Воздухом дышишь. Ну дыши, он для вас городских полезный. Я ведь знаю, очень вы любите воздухом дышать. Дыши, солдат. В войну говорят, снайпером был. Был. Решил вот сходить с мужиками на покос. А, ну, ну, ну. Я чай Касата у тебя в порядке? Дал бы мне покосить. Я ведь одну только росу, охотку сшибить, а уж завтра и на рыбалку. Да. Косить как не быть? Без косы разве можно? Свои-то повывели, что ли? Все повывели. То-то. А ведь у Алексея Алексеевича у твоего отца бывало четыре косы было. Одна большая двенадцати 12... ручная вроде моей, а та одна поменьше, помнится, ты её и Кашевым. Да и братьев твоих, Виктора и Константина, косы, кожу, я ведь все косы на селе знаю. Хороши были косы, огонь. Вот и дал бы мне. Хочется покосить утрочка. Да, а, значит, вроде Моя коса будет косить, а я сам в это время спать по-твоему. А зачем я встал в такую рань? Может и я встал, чтобы на полошить идти. Ну что ж, Ван Васильич, старый старец, молодой растет, всему свое время. Я помню, как ты кашивал, да впереди всего села ходил. Картина, Х -х -х, тот что помнишь, а я разве забыл? Эх, теперь видно уж отмахался. Всему свое время. Ну что, жалить дал бы мне косата. В обед принесу. Ну, ладно, сейчас будет тебе коса. Сильно постарел Иван Васильевич, сильно. Как согнуло его. На вот тебе коса. Только смотри, не сломай, поаккуратней. А вторая эта коса зачем? На выбор? Это я сам буду косить. Эх, разберёгил-то меня, парень. Может, последний разочек. Ну что ж. А то может остался бы? Нет, пойдём. Ну пошли коли так, а то уйдут, не догоним. И пошли вдоль села, потом вниз к реке, туда, где среди воршинского замысловатого петляния поблёскивали косы, отражая побелевшее рассветное небо. Здравствуйте. Здравствуйте. Здорово, здорово. Здорово. Ты гляди, гляди, кто сегодня вышел.